экономический кризис. Sol Below. Приключения Оги Марча. Уинифред Холдби. Южный райдинг. Английский South Riding. В тяжёлые времена, когда возможностей хорошо заработать почти нет, вам не найти лучшего компаньона, чем Оги Марч. В общем-то обыкновенный человек, пытавшийся удержаться на плаву. суровые годы американской великой депрессии. Он вырос в не самом благополучном районе Чикаго, школу так и не окончил, работу, как и девушек, меняет как перчатки, стремясь отыскать своё место под солнцем. И вся его жизнь сплошная череда взлётов и падений. При этом он отличается крайне независимым характером и обо всём имеет своё мнение. на каком только поприще он не подвязался. Перечень его занятий великолепный источник идей для тех, кто ищет новый способ заработка. Для вашего удобства приводим его здесь. Распространитель рекламы в кинотеатре, разносчик газет, распаковщик товаров в магазине Woolworth's, рождественский эльф. изготовитель похоронных венков в цветочном магазине с ганстерской клиентурой, лакей, секретарь, помощник, агент-компаньон, правая рука, плюс левая и ноги прикованного к инвалидной коляске агента по продаже недвижимости, помощник тренера боксёра тяжеловеса, грабитель, продавец обуви, охотничьего снаряжения и красок проводник нелегальных иммигрантов через границу, собачья нянька, в обязанности которой входит натаскивать и купать собак, а также делать им маникюр, похититель книг, инспектор канализационных систем в жилых домах, профсоюзный активист, охотник с дрессированным орлом, ассистент по сбору материала для будущего писателя, моряк торгового флота. Если вы сидите без работы и у вас масса свободного времени, прочитайте этот чудесный авантюрный роман. Возможно, он побудит вас попробовать свои силы в самых неожиданных амплуа. Правда, жизнь человека без конца меняющего род занятий становится несколько хаотичной, подтверждением чему служит рассказанная Солом Белоу история. но свойственные огги пофигизм, юмор, безбеспечность и типично американское безшабашное чванство в нашей ниж жестокой конкуренции и суровой экономии неожиданно становятся козырями. Извилистая траектория жизненного пути огги заразит вас ощущением раскованности и свободы, а это уже залог успеха. Экономический кризис заставляет нас туже затянуть пояс. Хотя кое для кого это даже полезно. Но в первую очередь бьет по финансируемой из госбюджета социальной сфере, здравоохранению, образованию и культуре. Роман Уинни Фред Холдби «Южный райдинг» напоминает, как легко утратить с трудом завоеванное достижение. Его действие разворачивается на севере Англии, незадолго до наступления периода экономического процветания страны. Молодая школьная учительница, дерзкая рыжеволосая идеалистка Сара, влюбляется в несчастного в браке землевладельца Роберта Кейна, жена которого страдает умственным расстройством. Автор сталкивает социалистов и идеалистов с консерваторами, традиционалистами. Члены провинциальной общины сотрудничают и ведут борьбу друг с другом, руководствуясь в том числе и личными интересами. Один из персонажей, Джо Астол, неизлечимо болен туберкулёзом, но несмотря на это, избирается в местный совет, чтобы помешать нечистоплотным махинаторам превратить его родной городок в мусорную свалку. Во времена кризисов огромное значение приобретает человеческая солидарность. Роман Холдби напоминает нам, что в суровую годину бороться надо не только за себя, но и за общественное благо. Примечание. Смотрите также: безработица в стеснённых обстоятельствах находиться работа. Конец примечания.